В промежутках между замедлявшими скорость вагонами Бестужев рассмотрел, что и по другую сторону поезда происходит та же деловая, хорошо организованная суета, оттуда тоже доносятся пронзительные свистки и тяжелый топот. Мимо него на открытых платформах проплыло что-то диковинное, и он не сразу сообразил, что видят цирковые неуклюжие фургоны, возле одного из них стояли двое в котелках, и, держась за высокие колеса, наклонившись, что-то кричали коллегам на перроне. Не прошло и пары минут, как установился строгий порядок, жандармы с карабинами у ноги стояли безукоризненными шеренгами, а напротив вагонных дверей толпились господа в цивильном. Стукнула дверь, кто-то появился на площадке, и тут же с унтер-офицерской бесцеремонностью зычно заорали несколько голосов «Мадам и месье всем оставаться в вагонах! На перрон не спускаться! Все остаются в вагонах! Никому не выходить! Полиция! Полное спокойствие! Мадам и месье все остаются в вагонах!» Наметанным глазом военного человека Бестужев моментально определил, что жандармов подняты не менее роты. Да вдобавок десятка три агентов в штатском, республиканской Франции, ага, святилище для российских либералов, Либерте и Галите Фротернете, подумать жутко, как российское общественное мнение, прогрессивная интеллигенция, газеты соответствующего толка костерили бы Бестужева и его сослуживцев, вздумай они в России проделать подобную штуку с мирным пассажирским поездом Сколько грязи было бы вылито, сколько страшных словес употреблено, в том числе и с думской трибуны, а французецком, как с гуся вода, захотели сделали. Он вспомнил любопытную статистику, которой в России как-то не придавали ни особенного внимания, ни значения. На всю Россию насчитывалось 10 тысяч жандармов. Зато во Французской республике о плоти либеральных вольностей жандармов было аж 36 тысяч, при том, что население Франции в четверо меньше — Господа в штатском один за другим взбирались по лесенкам, исчезали в тамбурах, покрикивая на пытавшихся выйти пассажиров. Внутри слышалась перебранка, пресекавшаяся тем же бесцеремонным унтер-офицерским рявканием В голос вспоминали бригаду по розыску анархистов, переводя на русский, советовали не рыпаться и сидеть смирно. Мсье Лябурб, директор и единственный владелец бродячего цирка, оказался невысоким человечком, не лишенным приятной полноты, как писал классик, с лысой, словно бильярдный шар головой, и потешными усиками, напоминавшими приклеенные под носом два кусочка черной замши. Доставили его не агенты в штатском, а два высоченных жандарма с карабинами на плече, штыки были по-прежнему примкнуты, мешкоями Ля Бурб смотрелся совершеннейшим недомерком, Бестужев оценил нюанс, ну, конечно же, такой конвой был выбран умышленно, чтобы побыстрее ввести клиента в нужное психологическое состояние, Жандармы молча удалились. Ля остался стоять на пороге. Присутствующие числом с полдюжины смотрели на него хмуро и неодобрительно. Пауза затягивалась. Под неприязненными взглядами Ля чувствовал себя все более неуютно. Он переминался с ноги на ногу, не смея без позволения пройти в комнату, улыбался жалко, страдальчески. Наконец решился, произнес тоном, который изо всех сил пытался сделать шутливым. «Господа!» «Это какая-то ошибка!» направился к нему медленно, со зловещей расстановочкой, надвигался будто першерон на кролика, не говоря ни слова схватил коротышку за ворот, протащил через комнату, буквально бросил на стул, навис над ним и грозно сопя прокатал. «Циркач! Значит, должен уметь всякие такие фокусы!» «Ну вот и прекрасно! Я тебя заколочу в натуральные каторжные кандалы», А ты, кудрявый, попробуешь от них освободиться. Как думаешь, у тебя получится? Я тебе задал вопрос, тварь бродячая. Он ухватил Ля Бурба за ворот и тряхнул так, что у того громко лязнули зубы. Двое агентов приблизились с разных сторон. На ходу, снимая пиджаки и закатывая рукава рубашек, что же это производило впечатление? Господа, господа, жалобно воззвал Ля Бурб, вертя головой во все стороны. Я ни в чем не виноват. Если не считать мелких пустячков, сказал Ле Морисьер, содействие анархистам вылившееся в соучастии в убийстве агента моей бригады, укрывательство, сообщничество. От гильютины, конечно, увильнешь, но каторгу я тебе обеспечу. — Но я... — Ты, конечно, ни в чем не виноват, — мешок с салом, — сказал Ла Морисьер. — Все вы ни в чем не виноваты. Как ты думаешь? Я ходил в школу. — Я... Э, я ходил в школу, — сообщил Ла Морисьер. — Не скажу, что это была особенно уж аристократическая школа. Но считать меня там научили неплохо. Давай посчитаем. Там, в Пагаузе, под охраной жандармов, 18 человек. С тобой 19. меж тем, согласно документам, в Вене на поезд сели 23 человека, принадлежащие к твоему поганому балагану.